«Крошечный поступок лучше, чем самые торжественные обещания сделать невозможное» – Томас Маккалей. «У счастья нет завтрашнего дня, нет и вчерашнего. У него есть настоящее, и то не день, а мгновение» – Иван Тургенев. Тот трижды уверенно предсказывал погоду и имел успех, тот в глубине души верит в свой пророческий дар. Мы охотно допускаем загадочное и иррациональное, если оно льстит нашей самооценке. Фридрих Ницше Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью противоположное. Агата Кристи. «Говорить, не думая, все равно, что стрелять не целясь Мигель де Сервантес. «Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает» – Бенджамин Франклин. «Гений, 1% вдохновения и 99% пота» — Томас Эдисон. «Люди ищут пути на небо по той простой причине, что они сбились с дороги на земле» — Георгий Плеханов. «Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне» – Франсуа де Ларош-Фуко. Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Он-то и делает открытие – Альберт Эйнштейн. «Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, чем того, кто внушает им страх» — Никола Маккиавелли. «Для тех, кто никуда не плывет, не бывает попутного ветра» — Сенека. «Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет» И напротив, рад тому, что имеет Демокрит. Если бы мужчины знали, что думают женщины, то были бы в 20 раз нахальнее. Точно так же, как если бы женщины знали поближе мужчин, то стали бы еще кокетливее. Алан Кар.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 Я вообще не верю в одну единственную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески. Федор Шалетин Под здравым смыслом всякий разумеет только свой собственный, Василий Ключевский. Пока мы думаем, как убить время, время убивает нас. Альфонс Алле. Кто живет одной надеждой, рискует умереть голодной смертью. Бенджамин Франклин. Когда человек говорит, что у него не было времени, Это означает, что у него были дела поважнее скелев. Слабый человек верит в везение и в обстоятельства, сильный в причины и результат. Ральф Эмерсон